полдень. По мере того, как Миранда продвигалась на север, снег шел все гуще. Крупные белые хлопья падали на ветровое стекло «Тойоты», их тотчас стирали длинные дворники. Из-за сократившейся видимости ей пришлось сбавить скорость. Снег, казалось, звукоизолировал машину, И теперь с классической музыкой, звучавшей по радио, состязалось лишь шуршание шин. В машине царила тишина. На заднем сиденье Софи слушала по наушникам свою музыку, а Том с головой погрузился в то и дело сигналищий мир геймбоя. Нет молчал, лишь время от времени взмахивал указательным пальцем, дирижируя оркестром. Он смотрел на снег, слушая концерт Элгара для Виолончели, а Миранда, поглядывая на его спокойное, заросшее бородой лицо, думала о том, что ему и в голову не приходит, как он ее предал. Он почувствовал, что она недовольна. «Мне очень жаль, что Дженнифер вспылила», — сказал он. Миранда взглянула в зеркальце заднего вида и увидела, что Софи кивает в такт музыки, звучащей из ее наушников. Убедившись, что девочка не может ее слышать, Миранда сказала. «Дженнифер была чертовски груба». «Мне жаль, что так произошло», — повторил Нэт. «Он явно не считал нужным объяснить собственное поведение или извиниться». Миранда не могла не разрушить его благодушие. «Меня волнует не поведение Дженнифер», — сказала она, — «а твое». «Я понимаю, что допустил ошибку, предложив тебе зайти в дом и не предупредив ее». «Не в этом дело. Все мы допускаем ошибки». Вид у него был удивленный и раздосадованный. «Так в чем же в таком случае дело?» «Ох, нет ты же не защитил меня. Я считал, что ты вполне способна защитить себя сама. Не об этом речь. Конечно, я могу себе позаботиться. Мне не требуются мамочки, но ты должен был постоять за меня». «Рыцарь в сверкающих латах?» «Да». «Я считал, что важнее установить мир» но и был неправ. «Когда атмосфера становится враждебной, я не хочу, чтобы ты занимался взвешиванием ситуации, а хочу, чтобы ты был на моей стороне». «Боюсь, я не из бойцовской породы». «Я знаю», — сказала она, и оба умолкли. Они ехали по узкой дороге, проложенной по берегу морского залива. Проезжали мимо маленьких ферм, где две-три лошади в зимних попонах щипали остатки травы и пересекали деревни с покрашенными белой краской церквями и домиками, стоящими в ряд у воды. Миранда была в подавленном настроении. Даже если ее родные примут Неда, как она просила, хочет ли она выходить замуж за такого пассивного человека? Она мечтала о мягком, интеллигентном и умном мужчине, а теперь поняла, что хотела, чтобы он был еще и сильным. Разве она хочет слишком многого? Она подумала о своем отце. Он был всегда добрым, редко сердился, не устраивал сцен, но никто никогда не считал его слабым. Настроение ее улучшалось по мере приближения к стип -фолум. К дому вела длинная дорога, вившаяся сквозь лес. Выбравшись из-под сени деревьев, вы оказывались на плоскогорье, оканчивавшемся обрывом к морю. Сначала в поле вашего зрения попадал гараж. Это был бывший коровник, стоявший боком к дороге, отремонтированный, дополненный тремя дверями гармошками При виде старого фермерского дома, выходящего на пляж с его толстыми каменными стенами, маленькими окошечками и крутой черепичной крышей, на Миранду нахлынули воспоминания детства. Она впервые приехала сюда, когда ей было пять лет, и с тех пор всякий раз, приехав, на миг видела себя маленькой девочкой в белых носочках, которая сидела на солнышке на гранитных ступенях, и изображала из себя учительницу, обучавшую трех кукол, двух морских свинок в клетке и сонного старого пса. Впечатление было сильным, но мимолетным. Она вдруг вспоминала во всех деталях, что чувствовала в пять лет, но удержать это в себе надолго не могла. Состояние улетучивалось, как дым. Перед домом стоял синий Феррари отца. Он всегда оставлял тут машину, чтобы слуга-люк потом отогнал ее. Машина была опасно скоростной, сексуально изогнутой и нелепо дорогой для того, чтобы ездить на ней за пять миль в лабораторию. Здесь, на голой шотландской скале, Феррари выглядел столь же неуместно, как куртизанка на высоких каблуках на фермерском дворе. Но у отца не было ни яхты, ни винного погреба, ни скаковых лошадей. Он не ездил в Кштадт кататься на лыжах и не играл в Монте-Карло. Его пристрастием был только Феррари. Миранда поставила Тойоту. К ней той подбежал Том, за ним не спеша следовала Софи. Она ни разу тут не была, хотя однажды, несколько месяцев назад, встречалась со Стэнли на дне рождения Ольги. Миранда решила отныне забыть про Дженнифер. Она взяла Неда под руку, и они вместе вошли в дом. Вошли они, как всегда, через боковую дверь в кухню. Сначала был маленький коридорчик, где в шкафу лежали резиновые сапоги, а затем через вторую дверь можно было попасть в просторную кухню. Миранда всегда чувствовала себя здесь дома. В нос ударили знакомые запахи, приготовленное к ужину жаркое, молотый кофе и яблоки, а также стойкий аромат французских сигарет, которые курила мама Марта. Ни один из домов Миранды не мог вытеснить этого дома из ее души, ни квартира в Кэмбелленд. Тауне, где она отдавала дань увлечения молодости. не современный дом в пригороде, где она недолго жила с Джаспером Кэссоном. не квартира в Герьянском доме в Глазго, где она растила Тома, сначала одна, а теперь с Недом. Крупная черная сука-пудель по кличке Нелли завихляла от радости всем телом и облизала каждого. Миранда поздоровалась с Люком и Лори, и филиппинцев, готовивших ленч. «Ваш батюшка только что вернулся, он моется», — сказала Лори. Миранда велела Тому и Софи накрывать на стол. Она не хотела, чтобы дети сели перед телевизором и просидели так весь день. «Том, покажи Софи, где что находится». А кроме того, занявшись делом, Софи почувствует себя членом семьи. В холодильнике стояло несколько бутылок любимого Миранды белого вина. Папа не питал пристрастия к вину, но мама всегда пила вино. И папа заботился, чтобы оно было в достатке. Миранда откупорила бутылку и налила Неду бокал. «Хорошее начало», — подумала Миранда. Софи помогает Тому раскладывать ножи и вилки, а Нед с удовольствием потягивает белое вино. Возможно, это задаст тон празднику, а не сцена с Дженнифер. Если Нет намерен войти в жизнь Миранды, ему придется полюбить этот дом и семью, которая в нем выросла. Он здесь уже бывал, но никогда не привозил с собой Софии и не оставался на ночь. Так что это был его первый настоящий визит. А Миранде так хотелось, чтобы он хорошо провел время и ладил со всеми. Муж Миранды, Джаспер, никогда не любил бывать в Стипфоле. Сначала он из кожи вон лез, желая всех очаровать, а в последующие приезды замыкался в себе и был злющим, когда они уезжали. Казалось, ему не нравился Стэнли. Он находил его слишком властным, что было нелепо, так как Стэнли редко командовал людьми. А вот Марта была командиром. Они даже иногда называли ее «мама Муссолини». Сейчас Миранда понимала, что присутствие любого другого любящего мужчины грозило подорвать власть Джаспера над ней. Джаспер стеснялся грубить ей при отце. Зазвонил телефон. Миранда сняла трубку с аппарата, висевшего на стене рядом с большим холодильником. «Алло! Миранда, это Кит!» — звонок брата обрадовал ее. «Привет, братишка, как ты там?» «Немножко не в себе. Отчего это?» «Свалился в бассейн. Это длинная история. А как там, в Стипфоле?» «Мы сидим, попиваем папино вино и жалеем, что тебя нет с нами. А знаешь, я все-таки приеду». «Отлично!» — она решила не спрашивать, — Почему он поменял свои планы? Скорее всего, он снова скажет. «Это длинная история. Приеду это через час, но послушай, смогу я по-прежнему воспользоваться коттеджем?» Уверена, что да. Решает, конечно, папа, но я с ним поговорю. Миранда все еще держала трубку у уха, когда вошел отец. Он был в жилете и брюках от костюма, только закатал рукава рубашки. Он обменялся рукопожатием с Недом и поцеловал Миранду и детей. «Какой он подтянутый!» — подумала Миранда. «Ты худеешь?» — спросила она. «Играю в теннис». «Кто звонил?» «Кит. Он все-таки приедет». Она не спускала глаз с лица отца, стремясь увидеть его реакцию. «Я этому поверю, когда увижу его». «Ох, папа, ты мог бы проявить больше энтузиазм». Он похлопал ее по руке. «Мы все любим Кита, но мы знаем, что он собой представляет. Я надеюсь, что он появится, но особо не рассчитываю». Стэнли произнес это шутливым тоном, но Миранда почувствовала, что он пытается скрыть обиду. Он хочет ночевать в коттедже. Он сказал, почему? Нет. Том встрял. Он, наверное, привезет девчонку и не хочет, чтобы мы все слышали, как она будет взвизгивать от восторга. На кухне воцарилась тишина. Миранда была потрясена. Откуда это? Тому всего одиннадцать лет, и он никогда не говорил о сексе. Затем раздался дружный взрыв смеха. Том застеснялся. «Я это в книжке вычитал», — сказал он. «Наверное, хочет, чтоб Софи считала его взрослым», — решила Миранда. «А он еще маленький мальчик. Правда, недолго будет таким». «В любом случае, мне все равно, кто где спит. Ты же знаешь», — сказал Стэнли. И бросил взгляд на свои часы. Надо посмотреть дневные известия по телевизору. Мне очень жаль лаборанта, который умер, сказала Миранда. Что побудило его так поступить? Нам всем приходят в голову странные идеи, но человеку одинокому некому сказать, что не надо сходить с ума. Открылась дверь и вошла Ольга. Как всегда, входя, она уже что-то говорила. — Погода жуткая, люди скользят, как на коньках. — Что это вы пьете? Вино? Налейте мне немножечко, а то я лопну. — Нелли, перестань меня нюхать там, где не надо. Это считается неприличным в человеческом обществе. — Привет, папа, как ты? — В дерьме, — ответил он. Миранда вспомнила, что это было одно из выражений ее матери. Мама Марта считала, что если она будет ругаться по-итальянски, дети не поймут. Ольга сказала, «Я слышала про умершего парня. Это очень плохо для тебя. Увидим, когда послушаем новости». Следом за Ольгой появился ее муж. Целуя Миранду... Он на секунду дольше принятого прильнул к ее щеке. «Куда Хьюга должен отнести сумки?» «Наверх», — сказала Миранда. «Я полагаю, ты уже зацепила коттедж?» «Нет, он отдан Киту». «Это с какой же стати?» — запротестовала Ольга. «Большая двухспальная кровать, хорошая ванная и кухонька. И все это для одного человека» тогда как мы вчетвером должны делить тесную старую ванную наверху». Он очень просил, чтобы ему дали коттедж. «Что ж, я тоже очень об этом прошу». Миранда почувствовала раздражение. «Ради всего святого, Ольга, подумай о ком-то, кроме себя. Ты же знаешь, что Кит не был здесь с тех пор, с тех пор, как началась эта заваруха. И я хочу быть уверена, что он хорошо проведет тут время. «Значит, он получает наилучшую спальню за то, что обокрал папу. Ты так рассуждаешь?» «Опять ты говоришь как адвокат. Побереги эту лексику для своих ученых друзей». «Прекратите вы обе», — сказал отец совсем так, — как если бы они были маленькие. В данном случае, по-моему, Ольга права. Кит поступает как эгоист, требуя коттедж для себя одного. Там могут спать Миранда с Недом. «Никто не получает того, чего хочет», — заметила Ольга. Миранда вздохнула. «Ну зачем, Ольга спорит?» Все они знают своего отца. По большей части он готов дать им все, что они хотят, но если сказал «нет», это уже окончательно. Он может потакать в мелочах, но на него нельзя давить. И теперь он произнес «Я научу вас не ссориться». «Нет, не научишь». Ты тридцать лет вбивал нам в голову умозаключения царя Соломона, а мы так ничему и не научились. Стэнли улыбнулся. Ты права. Я неверно смотрел на воспитание детей. Следует начать все сначала? Слишком поздно. И слава Богу! Миранда надеялась, что кит не обидится, не развернется и не уедет. Препирательства прекратились с появлением Каролины и Крейга, детей Хьюго и Ольги. Каролина, семнадцатилетняя летняя девица, несла клетку с белыми крысами. Нелли возбужденно стала нюхать воздух. Каролина занималась животными, чтобы не общаться с людьми. «Через это проходят многие девушки», — подумала Миранда, — но в семнадцать лет следовало бы от этого уже избавиться. Крейг, пятнадцатилетний мальчик, нес два пластиковых мешка для мусора, набитых подарками. Он был высокий, как Ольга, с кривой усмешечкой Хьюга. Он поставил на пол мешки, наспех поздоровался с родственниками и направился к Софии. Миранда вспомнила, что они уже встречались на дне рождения Ольги. «Я смотрю, ты проткнула себе пупок», — заметил Крейг, подойдя к Софи. «Лихо! Больно было». Миранда заметила, что в комнате появилась незнакомка. Она стояла у двери в холл, так что, по-видимому, вошла через парадный вход. Она была рослая, поразительно красивая, высокие скулы, Нос с горбинкой, роскошные рыжеватые волосы и чудесные зеленые глаза. На ней был слегка помятый коричневый в узкую полоску костюм, а умело наложенный макияж не мог скрыть следов усталости под глазами. Она явно забавлялась, наблюдая оживленный обмен мнениями на кухне. «Интересно», — подумала Миранда, — «сколько времени она стояла так и молча наблюдала». Остальные тоже заметили незнакомку, и в комнате постепенно воцарилась тишина. Наконец повернулся и Стэнли. а Тони! — произнес он, вскакивая со стула, и Миранду поразило то, как он обрадовался появлению этой женщины. — Как любезно, что вы заехали! — Дети, это моя коллега Антония Галло. Женщина улыбнулась так, будто считала, что ничего не может быть приятнее, чем очутиться среди этого припирающегося семейства. У нее были пухлые губы и широкая щедрая улыбка. Миранда поняла, что перед ней бывшая женщина-полицейский, которая поймала Кита на воровстве, а отец, несмотря на это, похоже, хорошо к ней относится». Стэнли стал представлять их, и Миранда заметила гордые нотки в его голосе. Тони – это моя дочь Ольга, её муж Хьюго и их дети. Каролина с любимыми крысами и Крейг. А это другая моя дочь Миранда, её сын Том, её жених Нед и дочь Неда Софи. Тони переводила взгляд с одного члена семьи на другого, мило кивала и казалось, живо всеми интересовалась. Трудно было запомнить сразу восемь новых имен, но у Миранды сложилось впечатление, что Тони запомнит их всех. «Морковку режет Люк, а у плиты Лори. Нелли — дама, и не хочет гладать твою кость, хоть и тронута твоей щедростью». Тони сказала, «Очень рада познакомиться со всеми вами». Прозвучало это искренне, и в то же время чувствовалось, что она напряжена. «У вас, наверное, был тяжелый день», — заметила Миранда. «Мне так жаль этого лаборанта, что умер». «Это Тони обнаружила его», — сказал Стэнли. «О, Господи!» — Тони кивнула. «Мы уверены, что он никого не заразил. Хвала Всевышнему. А сейчас лишь надеемся, что средства массовой информации не распнут нас». Стэнли бросил взгляд на свои часы. «Извините нас», — сказал он своему семейству, — «мы пойдем ко мне в кабинет смотреть новости». Он открыл для Тони дверь, и они удалились. Дети снова начали болтать, а Хьюго сказал что-то Неду про шотландскую команду регби. Миранда повернулась к Ольге. Их препирательство было забыто. «Интересная женщина», — задумчиво произнесла она. Да, сказала Ольга, примерно моего возраста. Да, тридцать семь, тридцать восемь. И папа похудел, я это заметила. Кризисная ситуация сводит людей, разве не так? Ну и что ты думаешь? Я думаю то же, что и ты. Миранда осушила свой бокал. Я так и полагала.